Но раз уже взяв с ним мягкий тон, в том предположении, что этим скорее достигнешь его добровольного согласия на выдачу сепаратного билета, ей не хотелось резко и круто обрывать и осаживать этого жалкого человека, в особенности после только что принесенного им покаяния. В искренность этого покаяния она не совсем-то верила. так как недостойная уклончивость и изворотливость его поведения во время первого сегодняшнего объяснения с нею слишком живо еще стояла в ее памяти. Но все же ей стало немножко, как будто и жаль его. Поэтому, поразмыслив несколько, она отвечала ему, что не отвергает его предложение безусловно, но думает, что сразу и сейчас Оно едва ли осуществимо. Для этого прежде всего нужно время, нужна проверка самих себя, и не столько для неё, сколько для самого графа, действительно ли он в состоянии переломить самого себя и начать ту новую жизнь, какую ей предлагает. Не есть ли это с его стороны один минутный порыв увлечения и великодушного самопожертвования? за который быть может, вскоре он сам бы стал раскаиваться и укорять её, что она связала его свободу. Жертв с его стороны она никаких больше не хочет, довольна и той, какая принесена им сегодня. Надо дать теперь всему улечься, успокоиться, прийти в себя, а для этого нужно время. Пройдёт год, другой А может и меньше? И если граф убедится в душе, что обобуждение и чувства его действительно серьёзны, ну тогда другое дело. Тогда можно будет подумать об этом. Вообще время даст Бог всё уладит и укажет, как сделать лучше. А пока, заключила Ольга, не будем мешать жить один другому. И расстанемся друзьями. Каржоль припал к протянутой ему руке и поцеловал её, по-видимому, с чувством. Итак, выиграв согласие, он без слов покорно склонил в ответ свою голову. Я очень рада за нас обоих, продолжала Ольга. Потому ей Богу это самое умное, что мы можем пока сделать. Но дело вот в чём. Завтра утром мы уезжаем отсюда, объявила она. Поэтому вам нужно подписать мне, как это называется, отдельный вид на жительство, что ли? При этих последних словах Коржоль несколько опешил и в замешательстве, с недоумением посмотрел на Ольгу. Разве это так необходимо? Неопределённо спросил он. То и показалось в его вопросе опять как будто что-то уклончивое, точно бы он сомневается или не желает давать ей паспорт. Поэтому она точежи же выпустила слегка свои когти. То есть что это необходимо? Уезжать или вид на жительство? В свой черёд спросила она в полуоборота к нему. гордо и холодно вдруг нахмурив брови. «Да, то есть, если хотите, и то, и другое, пожалуй». «Совершенно необходимо», подтвердила Ольга самым деловым и решающим тоном. «Согласитесь сами, оставаться здесь дольше, значит, вас же ставить в фальшивое положение и давать только повод к лишним разговорам. «Ну а без вида не могу же я теперь жить?» «Положим», — продолжала она, опять показывая ему чуть-чуть свои когти. «В случае чего мы с отцом, конечно, всегда можем обратиться в третье отделение, и мне там все равно выдадут сепаратный билет, помимо вашего согласия». «Но раз вы не хотите ссориться со мною, зачем же нам осложнять и затягивать дело», Если можно сейчас же кончить это по-любовно. Каржоль сидел в затруднительном раздумье, точно бы его смущала какая-то мысль, которую он и хотел бы, и не решался высказать.